Глава восьмая. Черного чая у меня нет, остался только полезный. Полезное я люблю, хмыкает Роберт, следуя за мной на кухню. Правда в меру. Вот и прекрасно, что в меру. Значит, надолго не засидишься. Какая ты гостеприимная, снежок. Звучит подозрительно близко, от чего так и хочется ускорить шаг. Время моего безотказного гостеприимства осталось в далеком прошлом. Выяснилось, что от него потом месяца три может тошнить. С последней фразой не могу не покоситься на Роберта с улыбкой. На самом деле я бы ничего в своей жизни не хотела менять, даже представлять не хочу себя без Полины. Хотя вру, кое-что изменить я бы все же хотела. Например, чтобы в сутках было часов эток двадцать семь-двадцать восемь, вместо жалких двадцати четырех, и чтобы волосы за ночь так сильно не путались и утром не приходилось драть их расческой. Роберт не смеется над моей шуткой, как делает обычно. с к у п о улыбается, но смотрит серьезно. Я достаточно хорошо успела его узнать, чтобы выяснить, за обаянием и частыми остротами скрывается далеко не мягкий характер. Впервые я это поняла, когда Полине исполнился годик. Роберт позвонил за пару дней до ее дня рождения и сказал, что приедет, от чего я дико разозлилась. Казалось естественным, что он должен для начала поинтересоваться, может ли прилететь, и только потом брал билеты. О чем я ему, конечно же, сказала и неожиданно получила отпор. Нет, никакого конфликта не было. В своей обходительной манере Роберт напомнил, что мы все обсудили еще перед родами, и потому для встреч с дочерью разрешения спрашивать не будет, тем более, когда речь идет о ее дне рождения. Я, когда повесила трубку, от возмущения и бессилия чуть зеркало в туалете не расколола. т и Да, мы договаривались, но это было до того, как я узнала, что такое быть матерью. Хотелось прорать. о Полина только моя, и ты должен спрашивать моего разрешения. Правда, позже я все же смягчилась, когда Роберт неожиданно выбрал и оплатил кафе для празднования. Я хотела отметить дома и уже пригласила аниматоров, так что пришлось их туда перенести. Полинка такая довольная была, ее красивый папа приехал, а еще она получила свою первую корону из лап Шрека. К пяти годам у нее набралась целая коллекция. Я все гадаю. Не значит ли это, что в будущем она планирует провести государственный переворот и установить абсолютную монархию? Юла, она такая неугомонная. Роберт кивает на стену, за которой стопотом носится Полина, готовя гостиную к своему будущему выступлению. Воспользовавшись наличием зрителей, она пообещала декламировать стихи. И умная. Там в мультфильме из лесы злодейку сделать пытались, а она возмущаться начала. Отчего э т а лисичка во всем виновата? Заяц сам дурак, потому что постоянно боится и жалуется. И Звери дураки, потому что все его жалеют. Может, говорит, леса специально его п р о в о ц и р у е т чтобы он смелее стал. Внутри меня будто тысячи огоньков зажглись. Похвалы в адрес Полины мне куда дороже собственных. Понятия не имею, откуда в ней это берется. Ей будто не пять, а минимум пятнадцать. Но как уж, шутливо тянет Роберт. Есть в кого? Не знаю, себя или меня он имеет в виду, но всякий случай закатываю глаза. Он посмеивается. Воздух на кухне становится вдруг слишком доверительным и уютным, поэтому я отворачиваюсь, чтобы продолжить делать чай. Я, кстати, думала, что вы раньше здесь не вернетесь. Да, я уже понял, а то бы успела а л ё ш у спрятать. Я шумно выдыхаю, давая понять, что не в восторге от этой шутки. Он, Алексей, это Полина настояла, чтобы мы сюда сразу после кино поехали, сказала, что по тебе соскучилась. Я все-таки совершенно не нормальная, потому что от этих слов даже в носу начинает колоть. Даже находясь в кино с любимым Папашей, готовым скупить ей все игрушки и весь попкорн мира, она выбирает меня. Вот твой чай. Я ставлю на стол кружку и требовательно вытягиваю руку. А теперь давай-ка сюда червей. Роберт выуживает из кармана брюк блестящую упаковку и, не двинувшись с места, Протягивает ее мне, ухмыляется, мол, подойди и возьми. Фыркнув, я шагаю к нему и дергаю мармелад к себе. Делаю это не слишком ловко, потому что захватываю не только упаковку, но и заодно его палец. Так и сказал а бы, что хочешь есть из моих рук. Не задерживается он самодовольным комментарием. Я-то только за. Чай пей, к о р м и л е ц Парирую я. и намеренно отступая подальше, чтобы не вспыхнуть от озорных огоньков, пляшущих в его глазах. На счастье на кухню в этот момент забегает Полина, сообщить, что в гостиной все готово к ее выступлению. Она успела переодеться, а вместо огромной короны на ее волосах красуется гораздо более скромная диадема, домашняя, как мы ее называем. Пей скорее чай, а то у меня там микрофон разряжается. Поторопливает она, заметив кружку в руках отца. Аргумент, достойный аплодисментов, с учетом того, что микрофон – это моя старая массажная расческа. Роберт послушно подносит чай к р т у делает глоток и, сморщившись, ставит кружку на стол. Это что, п о л ы н ь заваренная с укропом? п и т ь невозможно. Почти. Это желчегонный сбор, который терапевт в ы п и с ы в а л а Полине около года назад, когда она отказывалась от еды. Чай у меня кончился, и я, конечно, забыла его купить. Он был очень полезный. Давя смехом, я забираю со стола чашку и выливаю ее содержимое в раковину. Ну раз уж не хочешь, пошли смотреть представление.